Тюк. Лето. Письменный стол. Направо дверь. На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах лошади цыган. Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе сноса носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осьпыч сидит в креслах и курит. Ольга Петровна ударяет колуном по полену, который, однако, нисколько не раскалывается. Евдоким Осьч. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осьч. Тюк.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 «Тюк!» Евдоким осьпуч «Хорошо, хорошо!» Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осич. «Тюк!» Ольга Петровна, надевая пенсне. «Евдоким Осипыч, вы обещали мне не говорить этого слова. Тюк!» Евдоким Осипыч. Хорошо, хорошо, Ольга Петровна, больше не буду. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Это безобразие. Взрослый, пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы. Евдоким Осипович, Ольга Петровна. Вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду. Ольга Петровна. Ну, я прошу вас, я очень прошу вас, дайте мне расколоть хотя бы это полено. Евдоким Осипович. Колите, конечно, колите. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович. Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича. Занавес медленно опускается.